Прелестная стоянка. Третий переход привел нас к перевалу через Тяньшань. Хребет этот в последние два дня нашего пути крутой стеной тянулся невдалеке вправо и соблазнительно манил своими темно-зелеными лесами, но конвойные солдаты всячески старались помешать нам завернуть в горы. Наконец, теперь, когда стоянка выпала возле самых этих гор, мы не послушали проводников, свернули с дороги немного в сторону, в лес и разбили там свое стойбище. Трудно передать радостное чувство, которое мы теперь испытывали. Вокруг нас теснился густой лес из лиственниц, только что распустившихся и наполнявших воздух своим смолистым ароматом. Вместо солончаков явились зеленые луга, усыпанные различными цветами. Всюду пели птицы. В таком благодатном уголке решено было передневать. Это решение объявлено нашим провожатым таким тоном, что они рассудили лучше не перечить и уехали на ближайший пикет, чем, конечно, помимо своего желания, несказанно нас обрадовали. Остаток дня и весь следующий день были посвящены экскурсиям и охоте. Нового и интересного встретилось много. К сожалению, мы не могли остаться здесь подольше, но должны были спешить в Хаме по приглашению тамошнего Амбаня, губернатора, от которого явились сюда к нам посланцы. После дневки в один прием мы перешли через шань поднялись на перевал и спустились по южному склону, до выхода из гор в Хамийскую пустыню. Теперь о пройденном Тяньшане. Пройденный Тяньшань. В крайней восточной части этот хребет теряет свою характерную черту расширение высокими плоскогорьями и превращается в узкую гряду. Не более 25-30 верст поперечнике. Но грандиозный характер Исполинского хребта все еще сохраняется. Его гребень и вершины уходят в облака, местами за снеговую линию, а боковые скаты круто обрываются к югу в Хамийскую пустыню и еще круче на север в Баркульскую равнину. Здесь, то есть к стороне равнины Баркульской, Тяньшань стоит высокой, чуть не отвесной стеною. Бока его изборождены короткими, узкими и скалистыми поперечными ущельями, долин нет вовсе. И вообще характер гор дикий, вполне альпийский – Гребень хребта поднят так высоко, что отдельные вершины, даже самые большие, мало выдаются над общую массой гор. Эти последние переходят за снеговую линию только в крайней восточной группе, лежащей восточнее перевала Кхами и называемой китайцами Баши Дау, Баркуль -даван. По определению подполковника Певцова, верхний предел хвойных лесов на северном склоне Бугдо-Ула — лежит на высоте 9500 футов, а нижний 5500 футов. В центральном Тянь-Шане при исследовании Искульжа на Лобнор в 1876 году нижний предел хвойных лесов найден был мною на реке Санма на абсолютной высоте 6000 футов, а верхний 8000 футов или немногим им более. Названной группой высокий Тянь-Шань оканчивается, но по сообщению местных китайцев На продолжение описываемого хребта еще далеко тянутся к юго-востоку невысокие горы, которые теряются в пустыне в двух днях пути севернее города Суджеу. Леса северного его склона Подножия северного склона Тяньшани луговые, но приблизительно от 6000 футов абсолютной высоты появляются хвойные леса — лиственных здесь нет — и сразу густо одевают собой горные склоны. Эти леса поднимаются вверх до 9000 футов. Высота снеговой линии восточного Тяньшаня от Меридиана кульжи была определена до сих пор только однажды подполковником Певцовым 16 июля 1876 года на горе богдаула близ Гучена. Полученные цифры равняется 12 футов. Записки западносибирского сибирского отдела географического общества, книга 1 Затем, как обыкновенно в высоких горах следует, луговая Альпийская область. Она была посещена нами лишь мимоходом. Леса же исследованы несколько подробнее. Нижний пояс этих лесов состоит почти исключительно из сибирской лиственницы, достигающей средних размеров футов 40-50 высоты, при толщине ствола в один, редко в два фута. Немного повыше является также невысоким 25-40 футов деревом ель, которая чем далее вверх, тем чаще встречается, хотя нигде исключительно не преобладает. Оба дерева, лиственница и ель, встречались нам лишь средних размеров, вероятно потому, что здешние леса издавна опустошаются китайцами. Судя по оставшимся пням, здесь некогда росли лиственницы более трех футов в диаметре ствола. По дну ущелья, впрочем, лишь в самых их устьях изредка попадается тополь. Других древесных пород в этой части Тяньшани нет. Кустарники, как обыкновенно в горах, всего лучше развиваются в ущельях, на дне которых бегут по гранитным валунам быстрые светлые ручьи. На их берегах, хотя узкой, но густой каймой, растут два вида жимолости — желтоцветный шиповник, таволга, роза, реже — крыжовник и черная смородина. Те же кустарные породы встречаются и в самих лесах в нижнем их поясе, но только не бывают здесь густо скучены Сверх того в лесах растут рябина, шомпольник, вьюнец, обыкновенный можжевельник — и на открытых площадках можжевельник казачий. Последний, впрочем, преобладает в Альпийской области южного склона Тяньшаня. В верхнем поясе лесов обширные площади деревьев истреблены пожарами. В подобных местах обгорелые деревья навалены в таком хаосе, что человеку, да, пожалуй, иногда и зверю, невозможно пробраться. Травянистая флора описываемых лесов весьма разнообразна, но в конце мая многие травы еще не расцвели, Украшением лесных лужаек в это время служили великолепный желтый касатик, голубой прострел, мелкая голубая фиалка и незабудка. На сырых местах первоцвет, водосбор, желтоголовник, анимон и пионы. Последние только что начинали цвести. В Альпийской области гор цвели пока еще многие виды лютик, тюльпан, тот же, что и в пустыне джунгарской, голубой прострел, часто рядом с недостаившими пластами зимнего снега. Их фауна. Животная жизнь лесов северного склона Тяньшаня не слишком разнообразна. Из крупных зверей здесь водятся в изобилие моралы, но нет косуль, столь обыкновенных в лесах центральной и западной частей того же хребта. Говорят, что нет также и медведей. В Альпийской области живут архары и дикие козлы, или теки но ни тех, ни других видеть нам не удалось. Из птиц всего более попадались пеночки, пескливый голос которых слышался в течение целого дня — Затем обыкновенные были синицы, славки, красные вьюрки и овсянки. Изредка слышался голос нашей кукушки. В верхнем поясе лесов часто встречались трехпалый дятел, огненолобый вьюрок и ореховка, реже дубонос, дросдеряба, поползень и горлица. Перевал. Подъем на перевал через Тяньшань с северной стороны тянется около пяти верст и сравнительно весьма удобен по своему природному характеру. Только близ самого гребня хребта вырыты в крутом скате искусственные аппарели. Въезд, спуск с военного укрепления. На высшей точке перевала, называемого Кашаты-Дабан, при абсолютной высоте, по моему барометрическому определению, 8700 футов, выстроена небольшая кумирня и фанза для отдыха. По барометрическому определению Матусовского, Абсолютная высота этого перевала — 8980 футов. Отсюда открывается отличный вид на Баркульскую равнину, но Хамейская пустыня заслонена горами. Во время нашего прохода, 24 мая, снег еще лежал в верхнем поясе гор и отдельными пластами спускался футов на 600-700 ниже перевала как на северном, так и на южном его склонах. Леса снизу поднялись до самого перевала — Южный склон. Южный склон, описываемой части Тяньшани, втрое длиннее северного, притом горы здесь еще более дикие, более изброждены ущельями, гораздо беднее лесами и, в общем, бесплоднее. Всего от высшей точки перевала до выхода в Хамийскую пустыню 18 верст. Первые 6-7 верст спуск довольно пологий и местность луговая. Затем начинается ущелье, весьма узкое. с боков же обставленная громадными скалами сначала зеленоватого глинистого сланца, потом кремнистого глинистого сланца, а в нижней части крупнозернистого гранита. Для проложения здесь колесного пути требовалось много работы, нередко приходилось пробивать дорогу в боковых скалах. Впрочем, здешняя дорога весьма дурна и притом настолько узкая, что две встречные телеги только кое-где могут разъехаться. Наклон местности крутой. Разница между высшей точкой перевала и выходом из гор составляет около 3300 футов. Леса по горам, окрестным описываемому ущелью, несравненно беднее, чем на северном склоне Тяньшане. Лиственница спускается только на 1000-1500 футов ниже перевала. Далее следует одна ель, да и то лишь до 7000 или до 6500 футов абсолютной высоты.